Часть восьмая. И Скот пишет цитата. Интересный вопрос возник относительно оплаты за проживание в этих домах. Плата за дом и мебель Завенягина, если рассчитывать её с учётом двадцатилетней амортизации, составляла сумму около 1000 рублей ежемесячно только за амортизацию, не считая приблизительно такой же суммы на содержание дома, сада и так далее. Зарплата Завенягина была немногим более 2000 в месяц. Обитатели других домов находились в таком же положении. Поэтому было принято удобное решение. Стоимость этих домов внести в бухгалтерские книги всего жилищного отдела управления комбината. Таким образом, сумма амортизации выплачивалась всеми, кто жил в любом доме, принадлежавшем комбинату. Тем не менее, обитателям домов всё равно пришлось бы платить очень внушительную сумму, так как они занимали слишком большую жилую площадь. Поэтому было решено взять дома на баланс комбината, внеся расходы в графу административные. Таким же образом автомобили, находящиеся в распоряжении начальников цехов, главных инженеров и других чиновников и используемые не только для деловых поездок, но и для выездов на охоту и в театр, были оплачены, содержались и обеспечивались шоферами за счёт средств, выделяемых управлением комбината. Конец цитаты. Дело даже не в стоимости этих домов, а в вопросе Если ты князь, то зачем тебе это выпячивание перед людьми? Зачем тебе весь этот кич, эти 14 комнат, олени? А вот если ты барин, особенно если ты барин из мужиков, то вопроса к тебе действительно нет, с тобой всё ясно. Один из комментаторов моих работ, в начале жизни работавший комбайнером в совхозе, описывая вороватую прослойку односельчан на КАМАЗах возивших черешню в Ленинград и богатевших на этой торговле, Считает вот это желание бар из мужиков выпить это всеобщим свойством русских крестьян. Он вспоминает, цитата: "У них была своя тусовка, с остальными насельчанами разговаривали через губу. Порядк вещей не могли остановиться на КАМАЗах рядом на улице и не вылезая из кабины через окна разговаривать. Сигналим, не сигнал, пока не поговорят, не сдвинутся. На кой им комбайн, на кой им то зерно?" Противно было смотреть на их жен с опломбом натягивавших нас зажиревшие плечи, заграничные кожные куртки, расходящиеся на задах. Я понимаю, это лично, это накопилось тогда. Когда отец бросил нас, он успел построить только подвал дома. Вот в том подвале мы и жили несколько лет, и в селе нас презрительно называли «дети подземелья». Пусть бы называли, как хотели, но они регулярно шли ко мне за помощью, и я им не отказывал. Но сам никогда помощи не просил. Эти обеспеченные селяне, зная, что у меня нет ни колена ни двора, не чурались сперить у меня то набор ключей прямо в тот момент, пока я залез под свой ГАЗ-52, буквально на 3 минуты оценить масштаб работы. Тот опор, пока я относил хворост до машины в 30 м от него, то насос артезианский. Они были всегда такими уродами или их советская власть так развратила? Я думаю, они были просто разными. Были такие, как мать тёщи, а были такие, как эти, разные. Я тщательно копался в себе и не нашел зависти. Это просто отторжение на уровне подсознания. Я без сожаления уехал оттуда, как только построил матери дом. Кстати, о птичках. Иван Бровкин на целине, помните такой фильм? Сцена, в которой главные герои приезжают с наградами на побывку домой. Все же гениальный фильм. В точности передана атмосфера и этот крестьянский снобизм тоже. Нарочитый шик, чтобы поразить односельчан, приехали на такси. Морская душа поправляет любимый платок, чтобы был виден орден. И у неё лицо сразу приобретает высокомерное выражение. Разворачивает плечи и идёт павой. Всё заслужено, кто ж упрекнёт. Но а к чему же всё это наносное? Ведь не гордость, а гонор польский в этом. Повторю, фильм гениальный в своей точности. И заметьте вот ещё что. Фильм же был пропагандистский, и на что упор? Вот не жете на целину, станете ударниками, сможете тоже вот так к себе в деревню приехать на такси и спесиво пройтись перед толпой. Это селянам близко и понятно. Конец цитаты. С одной стороны, я эту спесь могу подтвердить. Помню, отец рассказывал, то ли прибоадку, то ли быль, до войны хромовые сапоги, фуражка с лакированным козырьком были верхом шика, а часы сверхроскошью. парень в городе заработал, приезжает в село. Утром обул начищенные сапоги, нацепил часы, надел фуражку с лаком-козырьком, вышел на улицу, идёт, красуется. А всё село на работах и никого нет, чтобы парня восхититься. Тоска. И тут выбегает собака и начинает лаять. Обрадованный парень: "Тут надо показывать на себе". Поправляет картуз, поддёргивает голенище сапог, вынимает часы, смотрит на них и кричит собаки. Сейчас как дам сапогом, через 5 минут сдохнешь. Но я никак не согласен, что вот это выпячивание, эта спесь является чертой, собственно, русского народа, русских крестьян. Уже не помню, у кого из описателей крестьянской жизни это читал. Автор остановился в деревне, страдающей от недорода в том году и по этой причине питающейся хлебом с хлебедой, стал на постой у богатого мужика, у которого амбары были полны хлеба. Наступило время обеда, и оказалось, что семья богатого мужика тоже питалась хлебом с лебедой. На вопрос, почему, если хлеба достаточно, мужик пожал плечами. Все так едят. Ещё момент. Где-то в 70-х социологи сделали опрос на одном заводе, кажется, в Запорожье. При анкетировании социологам задавался и вопрос о зарплате анкетируемого. А потом ответ на этот вопрос сравнивали с реальной зарплатой анкетируемого выистеный в расчётном отделе. Оказалось, что все, кто получал ниже средней зарплаты по заводу, назвали сумму выше своей реальной зарплаты, а те, кто зарабатывал больше, назвали меньшую сумму, как все. Поэтому полагаю, корни этого выпячивания этой спеси лежат в паразитической элите, с которой народ брал пример и которая в глазах народа так или иначе была образцом для подражания. Лучшая жизнь в кавычках это жизнь элиты, жизнь бар. Но на момент революции никакого иного образца лучшей жизни просто не было. А у паразитов проблема. Они не имеют никаких результатов своей деятельности, с помощью которых могли бы выделиться даже в своём сером элитном стаде. И для них выпячивание себя по-любому со стороны даже смешному признаку становится единственно возможным Вспомним Грибоедова. Ведь минуло едва пара десятилетий после освобождения дворян от службы, и цитата: тогда не то, что ныне. При государю не служил Екатерине. А в те поры все важны. Во сорок пуд. Раскланися тупеемники внут. Вельможа в случае темпаче, никак другой. И пил, и ел, иначи. Конец цитаты. А в фильме Иван Бровкин на целине Ведь заложили в него эту сцену по хвальбе орденам сценарист и режиссер. Такая элита, что дальше некуда. И эта элита снимала фильмы не для того, чтобы народ этот фильм оценил, а для оценки его такой же элитой. Вот и спросите себя, могли ли сценарист и режиссер выдумать какой-то иной финал? И поняла бы тогда автора фильма остальная элита? Нет, их бы не поняли. Ведь эта элита балдеет не от результатов своей работы, а от внешних признаков этих результатов орденов, премий, званий. Посмотрите на количество этих бронзулеток у элиты. Ведь на лицо полной потери совести и здравого смысла. Вот писатель из Бабаевский, журналист и писатель с военным стажем, сначала в войне реально воевал в действующих казачьих частях. Потом был переведён в дивизионную газету То есть и воевал реально, и всю войну находился вблизи фронта. Не имеет ни одной военной награды. Не стал хлопотать, счёл ниже своего достоинства. Рассказывал мне, что когда он денежную часть своей сталинской премии передал в детдом, то Константин Симонов отказался печатать сообщение об этом, потому что при наличии шести таких премий Симонов ни одну никому не отдал. И это, естественно, А за какие шиши Симонов будет и есть и пить иначе, чем он поразит остальную элиту. А всю войну Симонов был корреспондентом всего лишь Центральной газеты и только. Тем не менее, выхлыпал орден Красного Знамени и два ордена Отечественной войны первой степени награды, о которых и мечтать не мог командир пехотной роты, провоевавший на передовой всю войну, если бы после этого остался жив. Ну, так Какой еще финал должны были вставить в фильм автора Ивана Бровкина «На цели не», чтобы он понравился тому же секретарю Союза писателя СССР Константину Симонову? Показался ему реалистичным. Но вернемся к Скотту. Тем более, что у него есть забавный пример к теме о князьях и барах из мужиков. Как я помянул выше, Скотт женился на девушке, которая была из деревни и закончила в Магнитогорский педагогический институт. Как только Скотт организовал получение квартиры, Супруги наняли домработницу Веру. Цитата: "Вера занималась всеми домашними делами, а я ходил в магазин за продуктами. Обычно я выходил из дома в первой половине дня с хозяйственной сумкой в руках и заходил в центральный магазин и на базар". Конец цитаты. Надо сказать, что моя родная мать тоже стала учительницей ещё до войны и тоже закончила педагогический институт. Но только детей у неё было двое, а не один, как у супругов Скоттов. Но у моей матери даже мысли не было нанять домработницу. и не из-за денег, а потому что это было позорно для неё. Меня, младшего, отец по дороге на работу отводил в детский садик. И у супругов скоттов такая возможность уже была. Цитата: Эти детские ясли находились в ведении городского совета, и им предоставлялись большие субсидии, как советам, так и комбинатам. Родители платили от 15 до 50 руб. в месяц за одного ребёнка. Здания были в большинстве своём светлыми и чистыми, а дети хорошо заботились. конец цитаты. Однако Маша, заботя о ребёнке и доме, переложила на домработницу. Скот пожимает плечами. Цитата. Судьба Маши была типична для целого поколения молодых советских женщин, которые получили и использовали предоставившиеся им широкие возможности для образования. Они хотели уделять как можно меньше времени готовке, мытью посуды и стирке пелёнок. Это считалось делом прислуги. не обладавши интеллектуальным потенциалом или же ещё не получивши необходимой подготовки и образования, чтобы профессионально работать по какой-либо специальности. Конец цитаты. Надо сказать, что эта книга прижжены вообще-то ошарашила даже американца. Цитата. Как я много раз говорил Маше, эта психология в некотором смысле напоминала психологию женщин, принадлежавших к аристократическим семьям левого направления до революции. Более того, я уверял её в том, что если когда-нибудь поедем в Америку, то она сможет убедиться, как много женщин, работающих по своей специальности, сами моют посуду. Маша весьма скептически относилась к этому, что мы когда-нибудь поедем в Америку. И кроме того, мои аргументы оказались ей нелогичными. Она преподавала математику, получала 500 рублей в месяц. Вере платили 50 рублей в месяц, что было довольно много. Почему же Маша должна мыть посуду? Такое разделение труда предоставлялось ей целесообразным. Конец цитаты. А то, хоть и не столбовой дворянкой, но хоть барней пожить охота. Маша занимала свой досуг более полезными занятиями. Цитата. Она серьезно занялась шахматами. В течение некоторого времени она удерживала первое место среди женщин-шахматисток Магнитогорска. Несколько позднее, когда открылась городская музыкальная школа, она поступила туда и начала учиться играть на рояле. Конец цитаты. Изящно жить не запретишь. Стахановцы. Я не считаю, что организация индивидуального трудового соревнования рабочих между собой было самым лучшим экономическим хозяйственным решением. Дело в том, что подобные соревнования вызывают рознь в трудовом коллективе, порой переходящую в непримиримую вражду. Думаю, что любой реальный руководитель, занимавшийся организацией подобных соревнований, с этим сталкивался. Однако я дам пример уже цитированным мной комментатором о том, как это выглядело на селе в времён канона перестройки. Цитата: Село было большое, 5000 дворов. Но желающих сесть на комбайн были единицы. Хотя именно там можно было не только стырить, но и легально заработать. Было 5 Нив и 6 новых Дон-1500. Соответственно, 11 комбайнеров и 11 помощников, 22 человека. Из них 12 на новых комбайнах. И этих 12 в селе еле наскребли потому что, видите ли, на Дон 1500 нужно было учиться 2 месяца на курсах в сельхозинституте. Причём совхоз возил нас, будущих комбайнеров, Дон 1500, на автобусе в город и обратно. Водитель автобуса дурака валять не стал и тоже присоединился к нам. Но таких шустрых было в селе мало. Самый деятельный из нас и при этом самый ненаглый, спокойный и тихий человек у многих вызывал ненависть, исходящую из обыкновенной зависти. Он был ударником, стал коммунистом. При этом ему ничего не приписывали. Комбайнер он был от Бога. За глаза его называли коммунариком, при этом со спокойной душой, никогда не стесняясь пользоваться его помощью и советами. Я оказался свидетелем сцены, когда сидящие в обед за домашним венцом комбайнеры обсуждали неугомонного коммунарика, комбайн которого шуршал в полукилометре без перерыва на обед. Они что-то напряжённо ждали «Ща, ща, гляди, комбайн встал». Потом я узнал, что в землю, в поле коммунарика был вбит стальной штырь, чтобы сломать ему комбайн. Зависть к чужому добру и к чужому успеху – это что, черта именно советского крестьянина? А за 70 лет до того такого на селе не было? Почему-то я взял пример сударника и тоже не останавливал комбайн на обед, подменяясь с помощником. Кто же другим не давал? конец цитаты. Думаю, что причина в том, что передовик своими достижениями унижает многих остальных, которые в силу порой малозначительных причин не способны повторить эти достижения. От этого унижения и такая тупая злоба. Полагаю, что большевики совершенно напрасно отрынули весь русский опыт организации труда и начали выдумывать свои приёмы, внешне безусловно логичные, но в жизни очень плохо приспособлены под реальные средние трудовые массы. Думаю, нужно было всё же создавать новые формы организации труда на основе опыта русских артелей. По крайней мере, взяв за основу выбор артельщика путём добровольного присоединения работников именно к нему в артель, согласия на равное распределение доходов, согласие работников на безусловное подчинение данному артелищику и обязанность артелищика следить за справедливостью в артели и за тем, чтобы никто не работал меньше остальных, но никто и не работал больше остальных. И организовывать соревнование уже между этими артелями. Элементы зависти всё равно бы оставались, но передовики были бы тоже сплочены в коллектив. Им было бы легче. Кроме этого, любой передовик рационализировал бы не личный труд для увеличения своей зарплаты. А труд в сертеле на благо каждого работника в артели, а работа на общество тоже много даёт, как в его собственных глазах, так и в глазах самого общества. Но это гипотеза. А большевики ввели в практику индивидуальные соревнования и получили оглушительный эффект, не зная на помятые высшей проблемы психологии. Особо отмечу, что хотя инициатива организации соревнований и шла сверху, но определять лучших оставляли коллективу. Скот пишет, цитата: Во всех мастерских и цехах регулярно проводились производственные собрания. Здесь рабочие могли высказываться и действительно высказывались максимально свободно. Критиковали директора, жаловались по поводу зарплаты, плохих условий жизни, отсутствия товаров в магазине. Короче говоря, они могли ругать всё что угодно за исключением генеральной линии партии и полдюжной его священных и неприкосновенных руководителей. На этих собраниях обсуждали план, определяли победителей стахановского движения за прошедший месяц и решали производственные вопросы, касавшиеся непосредственно данной мастерской или данного цеха. Конец цитаты. Стахановское движение дало поразительные результаты на шахте, где добывали железную руду. В 1937 году было добыто 6,5 млн тонн руды. В том же году в Германии добыто 4,7 млн тонн, в Англии 4,2 млн тонн. А в Швеции 8,5 млн тонн. Производительность труда возросла с 2017 тонн в год на одного среднего рабочего в 1935 году до 3361 тонны в год на одного среднего рабочего в 1937 году. Это увеличение производительности было лучшим показателем экономической эффективности. В 1937 году подготовленная руда для доменных печей стоила 3 рубля 50 копеек за одну тонну. что делало ее самой дешевой рудой в Советском Союзе. И даже основываясь на соотношении рубля к доллару по официальному курсу, такой же дешевой, как и руда из лучших шахт в Соединенных Штатах. Эта шахта по добыче руды ежегодно, начиная с 1935 года, давала значительную прибыль. Экскаваторы добывали большое количество руды. В 1932 году при трехсменной работе средний экскаватор добывал 446 тысяч тонн руды. В 1934 году 1,111 миллиона тонн. В 1937 году, работая только в две смены ежедневно, немногим менее 2 миллионов тонн. Продуктивность работы электровозов также увеличилась. В 1934 году электровоз перевозил 34 тысячи тонн руды в месяц, а в 1937 году 57 тысяч тонн. Качество добываемой руды было прекрасным. Среднее содержание железа в руде в 1937 году составляло 61,1%. Машковцев тоже не может обойти вопрос о том, что ряды ударников росли неуклонно. В мае 1930 года их насчитывалось 2438 человек, 28,5% всех строителей. В октябре 6832 человека, 38%. В феврале 1931 года их удельный вес в возраст до 40 и 70%, а в октябре до 64%. Ударники показывали замечательные образцы самоотверженного труда, увлекая за собой всех строителей. В августе 1931 года рекорд арматурных работ установила бригада Ульфского. Через 2 дня этот рекорд побила бригада Поуха. Замечательно трудились на сооружении коксохима бригады плотников Дмитрия Зуева и Гашибылы Мазетова. На строительстве первой домны отличились арматурщики бригады Антона Колье, клепальщики Марка Богатырёва, монтажники Василия Шмакова и многие другие коллективы. Высокое мастерство показала бригада огнеупорщика коммуниста П. Пузанова. укладываю за смену по 3500 кирпичей вместо 700 по норме конец цитаты. Скот добавляет конкретики. Цитата. Например, время, необходимое для укладки кирпича в стены мартеновских печей, сокращалось следующим образом. Числу каменщиков, работающих там, было постоянным. Печь номер 1. Июнь 1933 года. 30 дней. печь номер 2 август 1933 года 28 дней печь номер 3 октябрь 1933 года 16 дней печь номер 4 ноябрь 1933 года 14 дней коммунарики делали великое дело мы никогда так хорошо не жили мы никогда так хорошо не жили как до войны эту фразу я слышал и читал ещё в 70-х Но вот когда я попытался узнать у отца хотя бы материальную основу этого утверждения, то упёрся в даныи события и в его неважную память, вызванную, как я полагаю, тяжёлым ранением отца в голову, полученным при обороне Одессы.